Аванпост. Искусственный интеллект Аванпоста номер 24, получив приказ от орбитальной станции, активизировал свои действия по поиску разумной жизни на подконтрольной им территории. Видимая информация, которую он предоставил, действительно заинтересовала службу безопасности Федерации. Так как приказ о том, что необходимо как можно быстрее обнаружить месторасположение поселения разумных, а также и попытаться войти в контакт, чтобы выяснить, действительно ли это потомки колонистов или же все-таки аборигены, был подписан идентификатором начальника службы безопасности научной станции, находившейся на орбите возле планеты. А для этой территории это был самый большой начальник, имеющий абсолютно любые права. Все его приказы являлись инструкциями высшего приоритета. Искусственный интеллект все это отлично понимал, и именно поэтому активизировал свои действия по поиску признаков присутствия разумной жизни. Тем более, что хотя бы одно место, где он уже обнаруживал подобные признаки, существовало. Главное, что понял Искинд, это было именно то, что поселение разумных могло находиться именно в горном районе. Так как именно в том направлении тогда убегал охотник, который уносил свою добычу. А куда бы бежал разумный, за которым гонятся какие-либо твари? Скорее всего, он бежал туда, где чувствовал себя в полной безопасности. А это могло быть только поселение. Ведь не стал бы он прятаться в голых скалах в надежде на то, что хищники просто забудут про его существование. Это было глупо и нелогично. Именно поэтому автоматические дроны-разведчики продолжали раз за разом пытаться обнаружить присутствие разумных в том секторе, где уже был замечен охотник. Именно поэтому автоматические дроны-разведчики продолжали раз за разом пытаться обнаружить присутствие разумных в том секторе, где уже был замечен охотник. Но странным было также и то, что по какой-то причине больше ни разу дроны присутствия охотника так и не обнаружили. Неужели с ним что-то случилось? Или же он был единственным разумным, который там существовал и все же погиб? Чем дольше искусственный интеллект мучился в неведении, тем больше он начинал нервничать. Ведь если он не получит сейчас подтверждение того, что действительно им была обнаружена разумная жизнь, даже видя аборигенов, Его существование как управляющего искусственного интеллекта даже этим аванпостом будет находиться под огромным вопросом. Этого он себе позволить просто не мог, и поэтому его дроны-разведчики продолжали раз за разом баражировать небо в надежде на то, что они все-таки заметят присутствие разумных. Бросив все свои вычислительные мощности на обнаружение этого охотника, искусственный интеллект даже не сразу обнаружил то, что ему только что продемонстрировали датчики видеонаблюдения, расположенные на самом автоматическом комплексе, старательно контролирующей территорию, находящуюся поблизости от аванпоста. К сожалению, сенсорные комплексы не работали так, как требовала того обстановка и поэтому ему приходилось рассчитывать также еще и на видеонаблюдение. Ведь благодаря видеодатчикам искусственному интеллекту удавалось обнаруживать присутствие каких-либо угроз гораздо раньше, чем об этом ему сообщали сенсоры. Это, конечно, напрягало его и отнимало вычислительные мощности, которые он мог бы направить на другое направление. Но выбора не было. Совершенно неожиданно эти видеосенсоры показали ему то, что поблизости от аванпоста появилась какая-то жизненная форма. Самое странное было в том, что эта жизненная форма замерла на краю территории, которую контролировали сенсоры. Таким образом, не давая возможности сенсорному комплексу обратить на него внимание. Чего именно этим пыталась достичь эта жизненная форма, было непонятно. С небольшим электронным раздражением искусственный интеллект обратил на нее внимание. Но когда понял то, что он видит перед собой, с большим трудом сдержал дрожь нетерпения. Это был тот самый охотник. Его нельзя было ни с кем перепутать. Но откуда он здесь взялся? Ведь аванпост находился в трех десятках километров от горного массива, где он обычно охотился. Неужели этот охотник догадался проследить за полетом беспилотников и таким образом выяснить, кто именно интересуется им? Если все было так, то это прямое подтверждение подозрения о том, что он имеет дело именно с потомком колонистов. Обычный дикарь не стал бы делать подобного, но все равно ему было нужно сейчас все выяснить. Подождав немного, искусственный интеллект убедился в том, что этот охотник не желает к нему приближаться. Попытавшись приблизить изображение, чтобы еще лучше разглядеть этого охотника, Искинд не сдержал радостного электронного поля. Этот охотник разглядывал аванпост в визир. Этот прибор явно был собственностью кого-то из колонистов. А значит, либо он сам колонист либо является потомком первых колонистов. Это было вполне возможно, ведь по внешним данным этому разумному могло быть около 16 или 17 лет от роду. А значит, он был достаточно молод, чтобы появиться именно здесь. Теперь становилось понятно его поведение. Он слышал про технологические новшества, содружества, но мог их не видеть. Именно поэтому было понятно. Что именно он добивается таким образом? Сейчас он находится возле аванпоста, но опасения того, что аванпост может проявить к нему агрессию, не дают ему возможности приблизиться. А значит, Искинту нужно первому продемонстрировать признаки доброй воли и добрососедских отношений. Именно поэтому он аккуратно выдвинул вперед из своей системы при этом стараясь не проявлять агрессии, дроида-ремонтника. Эта машина имела явно мирное предназначение, а значит никак не составит нервничать этого разумного. Кроме того, с помощью телеметрии, передаваемой с видеодатчиков дроида, он наконец-то сможет более внимательно рассмотреть этого разумного. Ведь как-никак ему хотелось бы получить подтверждение того, что этот разумный является кем-то, кто имеет отношение к поселенцам, присланным из Федерации Невей. Тогда он получит прямое подтверждение того, что это действительно колонист, а значит, с ним можно иметь дела. Медленно выдвинувшийся вперед дроид дошел до края зоны работы сенсоров, где и замер ожидая, пока пришедший навстречу разумный сделает несколько шагов вперед. Судя по всему, этот разумный был достаточно умен, что без дополнительного приглашения понял намек и сделал несколько шагов вперед, приблизившись к дроиду, который сейчас выполнял роль своеобразного переговорщика. Аккуратно попытавшись пообщаться с этим разумным через громкоговорителя ремонтного дроида, Искусственный интеллект все же получил подтверждение того, что этот разумный не является местным аборигеном. Ведь он продемонстрировал ему информационный браслет, который обычно носили разумные, у которых не установлены нейросети. В содружестве их носили дети. Это делалось для того, чтобы в случае необходимости специалисты могли определить то, с кем именно они столкнулись. Ведь сложно определить принадлежность разумного, у которого нет даже собственного идентификатора. Так вот, этот браслет и был странным идентификатором. Странным по той причине, что их уже больше ста лет не использовали. Кто же решился на подобное? Может быть, кто-то из местных жителей хранил подобный браслет в качестве своеобразной памяти о прошлых членах своей семьи. И попав на эту планету, решил этот браслет использовать по его прямому назначению. Сейчас это было непонятно. Но вполне достаточно для того, чтобы по этому браслету идентифицировать то, что этот разумный имеет отношение к какой-то семье с территории Федерации. Для более точного выяснения подробностей было необходимо просканировать этот браслет. А вот с этим возникли просто невероятно большие проблемы. Ведь сенсорный комплекс не доставал до того места, где стоял этот охотник. Все-таки он был достаточно хитер и не позволил себя как следует просканировать. Хотя, возможно, и то, что он просто опасался того, что на него могут напасть. И надеялся в случае необходимости укрыться в складках местности, находящихся прямо за его спиной. Это было вполне понятно и объяснимо, ведь этот разумный не знал того, чего ему стоит ожидать от аванпоста неизвестного государства. Сейчас же, когда он получил подтверждение о том, что аванпост для него угрозы не представляет, искусственный интеллект ожидал, что рано или поздно этот разумный сам приблизится к аванпосту на расстоянии, достаточное для того, чтобы просканировать его и определить то, с кем они имеют дело. Конечно, у искусственного интеллекта сейчас имелись внешние данные этого охотника, но они были немного странные. Создавалось впечатление, что этот охотник является полукровкой. У него были признаки расы аграфов. Но у аграфов не было подобных глаз. У него были достаточно большие глаза необычного ярко-фиолетового цвета. И именно поэтому искусственный интеллект растерялся. Такая насыщенная цветовая гамма зрительных органов разумных должна была быть отражена в базах знаний, которые устанавливаются на искусственные интеллекты подобных аванпостов. Мало ли с кем они могут столкнуться. Ведь не зря же поговаривали о том, что некоторые из древних рас могли потерять часть своих колоний. А вдруг здесь могла находиться подобная колония? Нет, благодаря браслету и визиру, которое продемонстрировал этот охотник-дроиду, было понятно, что он все-таки имеет отношение именно к Федерации. Но вот его внешность. Она немного выбивала из кольи даже искусственный интеллект. Но главное подтверждение было получено. Этот разумный имеет отношение к содружеству, а значит Федерация Невеи имеет право продолжать колонизацию этой планеты. И об этом нужно немедленно сообщить на станцию. Мало ли что они могли подумать после его первого сообщения. Довольный своей находкой, искусственный интеллект все же постарался проследить за этим разумным, который по какой-то причине отправился совершенно не в ту сторону, в которую обычно он посылал дроны-разведчики. Этот разумный, по совершенно непонятной для Искинта причине, направился дальше, в Саванну. Неужели он проживает где-то там, на этих пустошах? Направив... Вслед за ним дрон искусственный интеллект, только спустя несколько часов понял, что этот разумный его просто обманул. Каким-то невероятным способом он понял, что искусственный интеллект Аланпоста наверняка попытается обнаружить его место жительства. Кто знает, может быть там обитает достаточно много разумных. И тогда аванпосту стоит отправить уже более тяжелых дронов прямо в поселок для того, чтобы наладить отношения сразу со всеми жителями этого населенного пункта. Но, видимо, охотник не желал подобного, так как, скорее всего, попав в складки местности, он просто спрятался от дрона и направился в совершенно другом направлении. Теперь искусственный интеллект это понимал. А значит, понимал и то, что этот разумный по какой-то причине не желает афишировать своего местонахождения. В этом случае ему не оставалось ничего другого, как на ближайшее время просто прекратить подобные поиски. Ведь иначе он может потерять контакт даже с этим разумным. Да, искусственный интеллект пошел к нему навстречу, предоставив автоматизированный переносной санузел а также и холодильник, с помощью которого можно было бы добывать нужные ингредиенты для Федерации. Но при этом, попытавшись предложить ему приобрести в кредит глайдер, он наткнулся на абсолютно непонятное ему противостояние, которое едва ли не сорвало всю сделку. Этот разумный не желал иметь подобное транспортное средство. Было заметно, что он на какое-то время задумался. Скорее всего, этот разумный понимал то, что использование подобного транспортного средства не только даст ему возможность как можно быстрее погасить задолженность перед Федерацией, доставляя различные биологические ресурсы, но также и сумеет засветить перед наблюдательными системами Федерации свое местоположение. Конечно, это странное недоверие со стороны разумного, которое он проявлял в отношении искусственного интеллекта и самой Федерации Неве немного настораживало. Но, по крайней мере, он не отказывался от сотрудничества. И именно это давало понять искусственному интеллекту, что не все потеряно. А значит, рано или поздно он все-таки сможет выяснить место, где проживает этот разумный и есть ли там другие разумные существа. Еще раз проанализировав полученную информацию, искусственный интеллект постарался ее как можно тщательнее проработать и, снабдив необходимыми выводами и пояснениями, направил на станцию. Сейчас его информация была достойна внимания, а значит и существовала возможность того, что работу искусственного интеллекта, которую он провел за последнее время, действительно оценят. Единственное, на что он сейчас надеялся, это было то, что Служба безопасности Федерации также поддержит и его решение по поводу прекращения поисков базирования этого разумного. Иначе можно добиться того, что этот житель планеты просто перестанет с ними контактировать. Ведь какая-то же причина вынуждала его все это время скрывать свое присутствие. Более того, По какой-то причине он даже и сейчас, после проявленного миролюбия искусственного интеллекта, все-таки продолжал скрывать свое местоположение. Именно это давало понять искусственному интеллекту то, что не стоит его торопить. Возможно, позже ему все же удастся узнать все необходимое для Федерации. Позже, но не сейчас. Сейчас ему категорически не стоило привлекать излишне много внимания к себе со стороны местных жителей. Достаточно было того, что они уже обратили на него внимание. Появление этого охотника возле своего месторасположения иначе он понять не мог, а значит, существовала возможность того, что этот разумный все-таки действительно сможет обеспечить его всем необходимым, тем самым, что так хочет получить. Федерация Нивей.